боже мой как я стара я еще помню порядочных людей хорошо бы иметь карандаш хороший может быть тогда бы стало записывать все что вспоминается теперь под конец в театральную школу принята не была по неспособности восхитительная гельцер В свете ее поклонниц я, конечно, состояла. Устроила меня на выходные роли в летний Малаховский театр, где ее ближайшая приятельница Нелидова вместе с Маршевой, обе прелестные актрисы, держали антрепризу. Представляя меня антрепризе театра, Екатерина Васильевна сказала, «Знакомьтесь, это моя закадычная подруга Фанни из перифилии. Это был дачный театр в подмосковном поселке Малаховка в 25 километрах от центра Москвы не доезжая теперешнего аэропорта Быково. Пыльные, пахнущие сосной тропинки, зеленые полисадники, за которыми теснятся деревянные кирпичные дачи. Этого театра в Старом парке больше не существует. Здание сгорело в 1999 году, примечание Щеглова. Тогда, в 1915 году, на его сцене шли пьесы лучших драматургов того времени — ставили спектакли известные режиссеры на премьеру сюда поездом съезжалась театральная московская публика несколько вагонов тянул паровичок кукушка многие приезжали в нарядных экипажах гельцер была чудо она была гений она так любила живопись так понимала ее ездила в париж покупала русские картины меня привела к себе «Кто здесь в толпе у подъезда театра? Самый замерзший?» «Вот эта девочка самая замерзшая!» Так и не написала о великолепной и неповторимой Гельцер. Она мне говорила, «Вы моя закадычная подруга». По ночам будила телефонным звонком, спрашивала, сколько лет Евгению Онегину, или просила объяснить, что такое формализм. И при этом она была умна необыкновенно, а все вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала, и что заставляло меня смеяться над ее наивностью и даже чему-то детскому, очевидно присуще гению. Уморительно смешная была ее манера говорить. «Я одному господину хочу поставить точки над «и». Я спросила, что это значит. «Ударить по лицу Москвина за Тарасову». «Книпер — ролистка, она играет роли. Ей опасно доверять». «Наша компания — это даже не компания, это банда». «По женской линии у меня феноменальная неудача». «Кто у меня бывает из авиации, из железнодорожников? Я бы, например, с удовольствием влюбилась бы в астронома». «Можете ли вы мне сказать, Фанни, что вы были влюблены в звездочета или архитектора, который создал Василия Блаженного? Какая вы феноменально молодая! Как вам феноменально везет!» «Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга». Гельцер неповторимая и в жизни, и на сцене. «Я обожала ее. Видела все, что она танцевала». Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Гельцер — чудо! Детишки ее, племеши Федя и Володя, два мальчика в матросских костюмах и больших круглых шляпах, рыженькие, степенные и озорные, дети Москвина и ее сестры, жены Ивана Михайловича. Екатерина Васильевна закармливала их сластями и читала наставления, повторяя, «Вы меня немножко понимаете?» Дети ничего не понимали, но шаркали ножкой. Рылась в своем старом биваре, нашла свои короткие записи о том, что говорила мне моя чудо Екатерина Гельцер. Помню, сообщила, что ей безумно нравится один господин и что он древний римский еврей. Слушая ее, я хохотала, она не обижалась. Была она ко мне доброй, очень ласковый, трагически одинокая, она относилась ко мне с нежностью матери, любила вспоминать моя первая первая периферия Калуга, знаете, я мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе, вы моя мать, у вас две дочери, одна не моя, поэтому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов. — Вы поняли меня, и мы обе танцуем «Победу», — я говорю, Екатерина Васильевна, — я не умею танцевать. — Тогда я буду танцевать «Победу», а вы будете рядом бегать. В те далекие времена в Летнем театре Малаховки гастролировали великая Ольга Осиповна Садовская, Петипа, его отец Мариус Петипа, Радин и еще много неповторимых. Среди них был и Певцов. Помню хорошо прелестную актрису необыкновенного очарования, молоденькую Елену Митрофановну Шатрову. Помню летний солнечный день, садовую скамейку подле театра, на которой дремала старушка. Помню, кто-то, здороваясь с нею, сказал «Здравствуйте, наша дорогая Ольга Осиповна». Тогда я поняла, что сижу рядом с Садовской. Вскочила, как ошпаренная, А Садовская спросила, что это с вами, почему вы прыгаете? Я, заикаясь, что со мной бывает при сильном волнении, сказала, что прыгаю от счастья, от того, что сидела рядом с Садовской, а сейчас побегу хвастать подругам. Ольга Осиповна засмеялась, сказала, успеете еще, сидите смирно и больше не прыгайте. Я заявила, что сидеть рядом с ней не могу, а вот постоять прошу разрешения. Смешная какая барышня. Чем вы занимаетесь? Взяла меня за руку и посадила рядом. Ольга Осиповна, дайте мне опомниться от того, что сижу рядом с вами, а потом скажу, что хочу быть актрисой, а сейчас в этом театре на выходах. А она все смеялась. Потом спросила, где я училась. Я осозналась, что в театральную школу меня не приняли, потому что я не талантливая и не красивая. По сей день горжусь тем, что насмешила Садовскую. К сожалению, у меня не сохранилось за давностью лет никаких-то документов, ни афиш, ни программ, ни фотографий. Сохранились лишь воспоминания, такие праздничные, такие радостные вызванные тем что в малаховском театре удалось увидеть великих актеров того времени до сих пор по прошествии шестидесяти лет вспоминаю садовскую она осталась у меня в памяти как явление неповторимое помню ее интонации голос помню ее движение недавно прочитала в газете о том что пароходу было присвоено имя садовской взволновалось И обрадовалась тому, что великий актёр не умирает дважды. 1915 год. Дачный театр в Малаховке, где играли великие артисты Ольга Садовская и Ларён Певцов на спектакле, которого я упала в обморок. Меня устроила в театр балерина Екатерина Васильевна Гельцер. Она вводила меня в литературный салон. Помню Осипа Мандельштама. Он вошёл очень элегантный в котелке, и как гимназист кушал пирожные, целую тарелку. Поклонился и ушел, предоставив возможность расплатиться за него Екатерине Васильевне Гельцер, с которой не был знаком. Мы хохотали после его ухода. Уходил торжественно, подняв голову и задрав маленький нос. Все это было неожиданно. Подсел он к нашему столику без приглашения. Это было очень смешно. Я тогда же подумала, что он гениальная личность. Когда же я узнала его стихи, поняла, что не ошиблась. Помню Веру Холодную. Она была сказочно красивая и глаза невероятного бирюзового цвета. В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье. Я познакомилась с Мариной Цветаевой. Марина. Челка. Марина звала меня своим парикмахером. Я ее подстригала. Я помню еще шиншиллы, мех редкостной мягкости, нежно-серый. Помню, как Шаляпин вышел петь в опере Серова «Вражья сила», долго смотрел в зрительный зал, а потом ушел к себе в гримерную. Не мог забыть вечера, когда встал на колени перед царской ложей. Великий Шаляпин! «Бог Шаляпин вы не вынес травли!» Я помню, как вбежал на сцену администратор со словами «По внезапной болезни Федора Ивановича спектакль не состоится. Деньги, закупленные билеты можно получить тогда-то». Я сидела в первом ряду в Театре Земина, где гастролировал Шаляпин. Я видела движение его губ. «Не могу!» Шаляпин не мог петь от волнения подавленности. СМЯТЕНИЕ